Тут есть, тут именно существует особое обстоятельство, подхватил де Грие просящим тоном, в котором все более и более слышалось досада. «Вы знаете, мадемуазель де Куманж?» «То есть, мадемуазель Бланш, «Ну да, мадемуазель Бланш де Куманж, и мадам са мэр. и мадам ее мать»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 Irascible, un caractere piussien, vous savez, enfin il fera une querelle d'allemand. Baron tak вспыльчив, pruski charactere, знаете, on może ustroit ssoro is-a pustykov. Tak me je, a ni wam, потому что я уже не принадлежу k я нарочно старался быть как можно бестолковие но позвольте так это решено что мадмуазель бляуш выходит за генерала чего же ждут я хочу сказать что скрывать об этом по крайней мере от нас домашних я вам не могу впрочем это еще не совсем однако вы знаете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 — Дегрие с ненавистью посмотрел на меня. Одним словом, — перебил он, — я вполне надеюсь на вашу врожденную любезность, на ваш ум, на такт. Вы, конечно, сделаете это для того семейства, в котором вы были приняты как родной, были любимы, уважаемый. Помилуйте, я был выгнан. Вы вот утверждаете теперь, что это для виду. Но согласитесь, если вам скажут, Я, конечно, не хочу тебя выдрать за уши, но для виду позволь себя выдрать за уши. Так ведь это почти все равно. Если так, если никакие просьбы не имеют на вас влияния, на он строго и заносчиво, то позвольте вас уверить, что будут приняты меры. Тут есть начальство.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 учитель И кажу с вам чем-то Сюбальтером подчиненным. Ну и наконец без защиты, то мистер Астлей, племянник лорда, настоящего лорда. Это известно всем лорда Пиброка и лорд этот здесь. поверьте, что барон будет вежлив с мистером Астлеем и выслушает его. А если не выслушает, то мистер Астлей почтет это себе за личную обиду, вы знаете, как англичане настойчивы, и пошлет к барону от себя приятеля, а у него приятели хорошие. Разочтите теперь».